табак по поводу табаку который сэр вальтер скотт считал утешающим зельем вникнем в случай с мартином бернеем вдоль западного берега гарлимской реки прокладывали дорогу сясная барка денниса кооригана подрядчика была привязана к дереву на берегу двадцать два ирландца надрывались над работой от которой трещали кости один человек орудовавший на кухне с съясной барки был немец над всеми ними высился злющий кориган обращавшийся с ними как с командой каторжников он платил им так мало что большая часть из артели сколько бы люди ни потели зарабатывало немногим больше чем на пропитание и табак многие были в долгу урядчика кориган кормил всю артельно-съясной барке и кормил хорошо. Ему был расчет. Они зато хорошо работали. Мартин Берней отставал от всех. Это был маленький человечек, весь состоявший из мускулов рук и ног, щетинистой рыжей бородой с проседью. Он был слишком легок для этой работы, которая истощила бы силы и паровой машины. Работа была тяжелая. Кроме того, берег реки кишел москитами. Как ребенок в темной комнате тревожно следит за гаснущими пятнами окна, так и эти труженики следили за солнцем, которое приносило им один-единственный час с менее горьким привкусом. После заката, поужинав, Они собирались в кучу на берегу реки, и москиты начинали метаться и вопить отгоняемые ядовитыми клубами дыма из двадцати трех вонючих трубок. Организовав таким образом совместную защиту против врага, они выжимали из этого часа несколько капель дымного блаженства. с каждой недели все глубже залезал в долги. У Корригана был на барке небольшой запас товаров, и он продавал их рабочим, не вводя себя в убытки. Берний был хорошим клиентом по табачному отделению этой лавочки. Один пакетик, когда он утром шел на работу, и второй, когда он вечером возвращался, это составляло его ежедневный нараставший счет. Берний был изрядным курильщиком. Но все же это неправда, будто он обедал с трубкой во рту, как о нем говорили. Маленький человечек не жаловался на судьбу. Он был сыт, у него было много табаку, и был тиран, которого можно было проклинать. Что ему еще ирландцу надо, чтобы чувствовать себя удовлетворенным? Однажды утром, направляясь с товарищами на работу, он остановился у соснового прилавка за своей обычной порцией табаку. будет сказал кориган ваш кредит закрыт вы невыгодное помещение капитала нет даже и табачку не дам сынок кончился табачок на запиши если хотите продолжать работать кормить буду пожалуйста но табак будьте любезны за наличные так то или ищите себе другую работу мне ведь нечего курить сегодня мистер кориган сказал берни не вполне соображая что над ним могла стрястись такая беда. Вот трубка пустая. «Заработайте, — сказал кориган и купите». Берни остался. Он не знал другого ремесла. Да и где ее искать, другую работу? Он сначала не вполне сознавал, что табак заменял ему отца и мать, и жену, и ребенка. В течение трех дней он курил табачок в фабрике «Чужого». Но, в конце концов, товарищи отшили его все как один человек. Они дали ему понять грубо, по-дружески, что, конечно, отказывать приятелю в удовлетворении его срочной табачной нужды не приходится, но ежели этот приятель начинает подрывать табачное благосостояние своих друзей, столь сердно, что они вот-вот сами останутся без табаку, то грош цена такой дружбе. В сердце у Бернея стало темно, как в колодце. посасывая хладный труп своей трубки, он еле плелся за своей тачкой, нагруженной камнями и грязью. И впервые чувствовал над собой проклятие Адама. Другие люди, лишенные одного удовольствия, могут обратиться к другим наслаждениям, но у берне было в жизни всего два утешения. Одно была его трубка, а другое — горячая надежда, что на том свете... не будут строить шоссе. В обеденное время он пропускал других рабочих на барку, а сам, ползая на руках и на коленях, яростно шарил по земле, где они раньше сидели, в надежде найти хоть крошку табаку. Однажды он побрел на берег реки и набил трубку засохшими листьями ивы, После первой струи дыма он плюнул по направлению к барке и наградил Корригана самым сильным из известных ему проклятий. Оно начиналось с первого Корригана, рожденного на земле, и захватывало того Корригана, который услышит трубу Гавриила Архангела. Он начал ненавидеть Корригана всеми своими потрясенными нервами, всей душой, он даже начал смутно мечтать об убийстве. Пять дней бродил он без табачного вкуса во рту. Он, куривший целыми днями и считавший потерянной ту ночь, в которую он не проснулся, чтобы курнуть раз-другой под одеялом. Однажды у барки остановился человек и сообщил, что можно получить работу в бронкс парке Там требовалось много народу, ибо шел какой-то большой ремонт. после обеда берне отошел на тридцать шагов по берегу реки чтобы уйти от с ума сводящего запаха чужих трубок он сел на камень надо будет отправиться в бронкс по крайней мере он заработает там на табак что с того что по книгам выходит бутон должен корригану работа каждого человека вполне оплачивает его содержание но ему невыносимо было уйти, не рассчитавшись с жестокосердным скрягой, который потушил его трубку. Да, но как это сделать? Осторожно передвигаясь между комьями земли, к нему подходил Тони, немец, работавший на кухне. Он охмульнулся Мартину, а этот несчастный человек, исполненный расовой ненависти и презиравший правила вежливости, зарычал на него — «Что тебе надо, немчура?» Тони также затаил обиду на Корригана и искал сообщников для затеянного им заговора. Он носом чуял единомышленников. «Как тебе нравится, мистер Корриган?» — спросил он. «Ты считаешь, что он хороший человек?» «Черт его побери!» — сказал Берни. что по него все кости потрескались от холода на сердце!» чтобы на могилах его предков выросла крапива, а внуки его детей, чтобы родились без глаз, чтобы виски превращалась в желчь у него во рту, чтобы он с каждым чиханием дырявил себе подошвы обеих ног, чтобы он заплакал от дыма своей трубки и намочил своими слезами траву, которую едят его коровы, и их молоко отравило бы масло, которое он намазывает на свой хлеб». Хотя все сложные красоты этих образов были недоступны Тони, как иностранцу, он все же пришел к убеждению, что тенденция их в достаточной степени антикориганская. Поэтому он уселся с доверчивостью товарища-заговорщика рядом с Бернем на камень и раскрыл свой замысел. Замысел этот был, по идее, очень прост. Корриган любил вздремнуть часок после обеда на своей койке. На это время повар и его помощник Тони обязаны были покидать барку, чтобы никакой шум не беспокоил самодержца. Повар обычно посвящал этот час мациону. План Тони состоял в следующем. Когда Корриган заснет, он, Тони и Берни перережут веревки, привязывающие барку к берегу. У Тони не хватало решимости совершить это дело одному — Неповоротливая барка будет захвачена быстрым течением и, несомненно, перевернется, ударившись о подводную скалу. — Пойдем и сделаем, — сказал Берни. — Если твоя спина так же ноет от его тумаков, как мой желудок скулит по табаку, то чем скорее мы перережем веревки, тем лучше. — Отлично, — сказал Тони, — но лучше подождем еще минут десять. Дадим Корригану время хорошенько заснуть. Они ждали, сидя на камне. Остальные работали вне их поля зрения за поворотом дороги. Все пошло бы как по маслу, кроме барки с кориганом если бы Тони не дернуло вдруг венчать заговор его общепринятым дополнением. В его жилах текла актерская кровь, и он, может быть, по наитию догадался, какие аксессуары к злодейским махинациям предписываются традициями мелодрамы. Он вытащил из-за пазухи длинную, черную, очаровательную, ядовитую сигару и предложил ее Бернею. — И хочешь ли покурить, — покамис, — спросил он. Берней схватил сигару и въелся зубами в ее кончик, как терьер въедается в крысу. Он привлек ее к своим губам, как давно невиданную возлюбленную. Когда сигара задымила, он глубоко протяжно вздохнул, и щетина его седоватых рыжих усов скрючилась над ней с обеих сторон, как когти орла. Вскоре краснота покинула белки его глаз. Он мечтательно устремил взгляд на холмы по ту сторону реки. Минуты проходили. «Теперь, пожалуй, пора», — сказал Тони. «Этот проклятый Корриган скоро очутится на дне». Бернис с ворчанием очнулся от своего транса. Он повернул голову и, удивленно, огорченно и строго посмотрел на своего сообщника. Он вынул было сигару изо рта, но сейчас же снова втянул ее в себя, раза два любовно пожевал ее и заговорил среди ядовитых клубов дыма уголком рта. — Ты что же это задумал, язычник желторожий? Ты строишь козни против просвещенных раз земли, подстрекатель? Ты хочешь втянуть Мартина берне в грязные проделки бесстыдных иностранцев? Ты задумал убить своего благодетеля, доброго человека, дающего тебе хлеб и работу? Получай, желторожий убийца!» За потоком возмущенных слов последовало со стороны берне и физическая демонстрация. Носком своего сапога он опрокинул интригана с камня. Тони встал и пустился бежать. Он перенес задуманную им вендетту в разряд мечтаний. Он пробежал мимо барки и помчался дальше. Он боялся оставаться здесь. Берней, выпитив грудь, следил за исчезновением своего бывшего сообщника. Затем он также двинулся в путь, обратив свой тыл к барке, а лицо к Бронкспарку. За ним следовала в кильваторе густая зловредная струя отвратительного дыма, которая вносила успокоение в его душу и загоняла придорожных птиц в самую глубину чащи.